Глава десятая. м а л и к а Но «Ну и долго ты будешь кружить перед зеркалом, ворчливо уточнил в а р к Может на размер побольше? Спросила я, рассматривая свое отражение со спины. Форма села по фигуре, но она была слишком облегающей. Наверное, так и надо. Тем более после моих шаровар все покажется тесным. А я просто не привыкла носить такие фасоны. Чтобы с тебя штаны упали на радость всем адептам, рассмеялся он. Ладно, м а л ы ш к а хватай сменную и беги к себе. Радуйся, что нашелся такой маленький размер и не пришлось ждать пошива. Этот комплект похоже тебя только и ждал. Спасибо, в а р к Спохватилась я. И вправду, чего кружить перед зеркалом? Штаны от долгого рассматривания больше не станут. Здорово, б ы д ь м а л ы ш к а Ухмыльнулся он в бороду. Подхватив смену формы и спортивные комплекты, я покинула расположенный в подвальном помещении склад башни и устремилась к лестнице, ведущей наверх. Если визит к к а й р е занял всего несколько минут из-за того, что она спала, то здесь Я задержалась. н о чего не отнять, одежда сидела великолепно. Черный цвет не выделялся, но выглядел благородно. Пиджак не ограничивал движение, брюки не падали, но на мой вкус больше необходимого облегали попу. Мягкие сапожки сели по ноге и были много удобнее моей изрядно потрепанной обуви. к А пропитанная в о д о отталкивающим составом куртка. о б е щ а л а комфортное прохождение учений. Варк выдал мне комплект одежды для тренировок. Вот они немного смущали: туника с коротким рукавом и трико из неизвестной мне эластичной ткани. Слишком открытый комплект для жительницы к р а н д а й т а Но пора привыкать к более свободным нравам а с т р и и Как только отнесла вещи в комнату, поспешила покинуть башню всадников. И направилась в библиотеку. Белокаменное монументальное строение с купольной стеклянной крышей выглядело потрясающе, и я не с л а с ь к нему чуть ли не бегом, желая скорее попасть внутрь. В Крундайте бумага очень дорогая, поэтому в школьной библиотеке было мало книг, созданных из этого материала. Дешевым аналогом служила кожа гундисов, крупных грызунов, обитающих по всей территории нашей знойной страны. Но, к сожалению, дешевизна изготовления сказывалась на качестве. Материал приходил в негодность за год, потому для школы изготавливались только учебные книги, а художественная литература попадала к нам очень редко. И если в библиотеке появлялось нечто подобное, то за заветным томиком выстраивалась очередь из почти всех учеников. Потому я даже не могла представить количество книг, что ждало меня в библиотеке Академии Драконов. Помещение встретили уютной тишиной, запахом кожи и бумаги. Задержав дыхание от переполняющего душу благоговения, я осторожно толкнула двойные двери, украшенные цветным стеклом, и изумленно замерла на входе. Солнечный свет проходил сквозь прозрачный купол. И подсвечивал золотом огромные стеллажи, которые казалось, поднимаются к самому потолку. На полках каждого из них располагались десятки книг. Ровные ряды стеллажей уходили вглубь помещения, создавая ощущение бесконечности огромного пространства библиотеки. По центру расположились столы со стульями для занятий адептов академии. а возле витражных окон читателей ожидали уютные кресла. Добро пожаловать в библиотеку Австрийской Академии Объединенных Раз Юная леди. Справа из за стеллажа показался высокий плотно сложенный мужчина. На вид ему было около семидесяти лет. Он замер передо мной, заложив руки за спину. Серый костюм надетый поверх белоснежной рубашки с жабо. Сидел по фигуре, с е д у ю голову украшала узкополая шляпа. Добрый день, вежливо поздоровалась я. Я Зигмунд, хранитель библиотеки, и хочу предупредить вас заранее, я не человек, а созданный дух. Малика Индзаки представилась я, стараясь не показать своего замешательства. Астрея не устает удивлять меня магическими явлениями. Уверена, пройдет немало времени, прежде чем мне удастся привыкнуть к волшебству и особенностям р а с населяющих эту невероятную страну. Вы зачислены в Академию. Доступ ученический, подтвердил после пары секунд раздумий хранитель. Что бы вы хотели изучить? Я недавно в стране. Хочу ознакомиться с особенностями раз, в первую очередь драконов. Мужчина кивнул, после чего отвернулся, чтобы жестом указать мне в глубину зала, откуда к нам летели три книги: Общий справочник по р а с а м населяющим Астрию, Путеводитель по Астри и для путешественника, Драконы, виды и особенности. Рекомендую начать с этих книг. Первую можно взять с собой, а остальные доступны для изучения только в читальном зале. Большое спасибо, Зигмунд. Искренне воскликнула я, аккуратно прижав к груди увесистые книги, а потом, не сдержавшись, потянула носом их запах и счастливо зажмурилась. Кажется, в чем-то я все же понимаю драконов. Приятного чтения, госпожа. Просто Али, попросила я. Али, располагайтесь с комфортом. Усмехнулся он и просто исчез, напомнив, что я общаюсь с духом. Мотнув головой, чтобы прогнать изумление, я прошла к ближайшему столу и аккуратно присела на стул, обитый плотной тканью. Конечно, стоило начать с озов, но меня все же в первую очередь интересовало решение моей проблемы. Потому я открыла оглавление книги про драконов. Брачные традиции шли отдельной главой, что меня весьма обрадовало. Пролистав до нужной страницы, я углубилась в чтение. Как оказалось, драконом чужды пышные праздники в честь обручения. Не играют они свадьбу в присутствии священнослужителей и родных. Все самое главное происходит между новобрачными наедине. Раньше драконы улетали подальше от городов, где уединялись, чтобы в близости достигнуть истинного союза, особенной магической связи. Формировалась она не так быстро и все зависело от степени совместимости супругов. Потому позже были созданы брачные артефакты, браслеты, призванные помочь закрепить союз. В первую же близость. Такие артефакты создавались для каждого дракона мужского пола в роду. Как только он надевал украшения на выбранную девушку, на запястьях обоев будущих супругов появляла с ь б р а ч н а я вязь, рисунок и цвет которой уникален для каждого рода. Получается, такая же татуировка, как у меня, должна быть и у того мужчины, который пытался меня похитить. Значит, выходило, что на данный момент мы точно обручены. А до брака шаг в интимную близость. Странные драконы, пробормотала я, поежившись от пугающей перспективы. А дальше книга меня разочаровала. Способ снятия браслета здесь значился только один. Брачную вязь мог обратить обратно браслетом надевший его дракон. И здесь мои изыскания заходили в тупик. Разыскивать своего навязанного жениха я само собой не собиралась, но большую озабоченность вызвал сам способ появления на моей руке метки. В книге не говорилось, что ее можно создать на расстоянии, как и не стала ясна причина ее появления. Драконы стремились найти истинную пару и заключить с ней союз. Зачем кому-то понадобилась сирота из лишенной магии страны? даже если предположить, что дело в моем происхождении, даже если допустить мысль, что во мне может быть какая-то часть магии, то все равно какой во мне может быть прок могущественному магу, сумевшему создать брачную связь на таком огромном расстоянии? Тихий женский вскрик о т в л ё к меня от невеселых дум. Решив, что кто-то в библиотеке споткнулся, я вышла из-за стола. И двинулась на источник звука. Разве можно так подкрадываться? Донеслось женское ворчание. Никто не подкрадывался, Макарошка, ответил ей насмешливый мужской голос. Когда ты увлечена книгами, ничего вокруг не замечаешь. Ну вот что ты делаешь? Выглянув из-за стеллажа, я моментально покраснела от смущения, потому что п р е д с т а в ш а я с ц е н а явно не предназначалась для посторонних глаз. Девушка с длинными вьющимися светлыми волосами замерла, окруженная стопками книг, а перед ней, присев на колено, расположился мужчина с собранными в хвост волосами, о т л и в а ю щ и м и красным цветом. Он прижимался щекой к ее животу. На красивом лице незнакомца застыло блаженное выражение. Как же о тебя т пахнет, Мишель! Протянул он. С каждым днем все с л а щ е Это кто еще тут сладко пахнет? Рассмеялась она, аккуратно положив ладонь на его макушку. Ну хватит. Зигмунд будет ругаться, что мы творим н е п о т р е б с т в о в его библиотеке. Я просто обнимаю свою жену и сына. Бастян, с чего ты взял, что родится не дочь? Спросила она притворно сварливо, но глаза ее счастливо увлажнились. И дочь будет, согласился он, но сначала сын. Опомнившись, я отпрянула назад и на цыпочках отправилась обратно к столу. На губах само собой расползалась улыбка. настолько счастливой выглядела эта пара Мишель и Бастиан, и кажется, я начинала понимать, сколь важен запах для драконов, ведь и не сомневалась, что столкнулась именно с представителями этой расы. А еще однажды я бы тоже хотела так любви, заставляющей улыбнуться даже случайного свидетеля общего счастья. Поэтому. Нужно избавиться от брачной метки и навязанного жениха, пока он не разрушил мою жизнь. В кармане громко з а т р е з в о н и л и мои часы, напоминая, что полтора часа до завершения тренировки Айкоса истекли. Все круги хаоса. Я снова забыла отрегулировать звук. Что это? Раздался голос девушки. Двое влюбленных через пару мгновений показались из за стеллажа. А я готова была провалиться сквозь мраморный пол библиотеки, потому что меня только что застали за подглядыванием. Простите, пожалуйста. Я услышала в с к р и к и повинилась быстро, извлекая из кармана часы, чтобы скорее отключить звук. Ого, какая штука! воскликнула девушка, прерывая мои объяснения и буквально подлетела ко мне. Вблизи она оказалась старше, чем мне показалось. И она выглядела смутно знакомой, а еще она была облачена в синюю мантию преподавателя. Это же механические часы, явно не австрийского производства, проговорила она, рассматривая прибор в моей ладони. Они из к р а н д а й т а подтвердила я, передавая часы Мишель. Их подарили всем ученикам в честь окончания школы. О, тогда это редкая штука. Заключила она аккуратно принимая прибор. Я пойду, напомнила себе мужчина. Дорогой костюм подчеркивал развитую фигуру воина. И глядя в его охренные почти красные глаза, я убедилась, что передо мной дракон. Иди, иди, а то такое ощущение, что в академии работаю только я. Усмехнулась девушка задорно блеснув яркими зелеными глазами. Мужчина прищурился. но лишь тепло улыбнулся. В обед встретимся, сообщил он с легким предупреждением в голосе, на что Мишель лишь шире улыбнулась. Адептка, мне он вежливо кивнул, прежде чем направиться на выход. Потрясающая штука, заключила она, возвращая мне обратно часы. Только особо ее не демонстрируй. В а с т р и и она дорого стоит. Я не знала. Спасибо. Да ни за что. Пойдем, поманила она меня пальцем. Раз застала нас на горячем, то отрабатывай. Простите, я не думала, решила, что кто-то упал, п р о л е п е т а л а расстроена послушно последовав за драконицей. Я не хотела подглядывать, но не смогла вовремя уйти удивленная представшей сценой. Да ладно, я шучу, небрежно махнула она рукой. Мы сами виноваты. Молодожены, что с нас взять? Тебя как зовут? Она провела меня к стопкам книг возле которых я и застала их с Бастианом. Малика Индзаки, Мишель Эльверди. В свою очередь представилась она. в е р д и переспросила я. Ага, изумрудная красотка, подтвердила она весело х о х о т н у в и взмахнула копной светлых кудрей. В ее голосе не звучало б а х в а л ь с т в о скорее она шуткой отводила внимание от громкого имени рода, и ей удалось. Первый момент растерянности быстро прошел, и я рассмеялась. Значит, вы с Джерами э л ь в ы р и родственники, поняла я. Вот почему Мишель показалась мне знакомой. Они оба принадлежат к роду изумрудных драконов. Он мой старший брат. проворчала она грозно на супе в светлые брови. А ты его откуда знаешь? Только не говори, что этот Лавилас пробрался в Академию и пристает к адепткам. Нет, мы столкнулись во дворце. Покачала я головой моментально, пожалев о своих словах. Нужно было думать, прежде чем открывать рот. К счастью Мишель не стала выспрашивать подробности, а широким взмахом руки. указала на книги. Вчера привезли новую редакцию истории Астри, и но вместо того, чтобы вынести старую, все перепутали. Наша задача отделить старую редакцию от новой. К сожалению, в каталог з и г м у н д а не вносят информацию о дате выпуска книг, но я это скоро исправлю. Зачем, госпожа Мишель? Хранитель соткался из воздуха прямо между нами, от чего я невольно отпрянула назад от неожиданности. Мне очень нравится наблюдать, как другие работают, заверил он ее, улыбнувшись правым краешком тонких губ. Не сомневаюсь, что это увлекательное зрелище, но я намерена привести в библиотеку в совершенный вид. Все, иди, мы тут с м а л и к о й вдвоем быстро разберемся. Мишель замахала на хранителя руками, и тот растворился в воздухе. Но только чтобы появиться уже чуть позади нас, сидящим на старомодном кресле с чашечкой чая. Можете приступать, повелительно заявил он, на что Мишель страдальчески закатила глаза, а я тихо захихикала. Изумрудная быстро объяснила, как отличать старую редакцию от новой, после чего мы приступили к разбору. Внешне книги выглядели почти одинаково, потому что с т а р о й версии было всего год, и большая их часть пролежала без дела в библиотеке. Отказывать в помощи я не стала, тем более работы здесь было немного, а Айка знал, где меня можно найти. Почему этим делом занимаетесь вы? А не поручите кому-то другому? О, я так отдыхаю, устала пялиться в отчеты и учебные планы. А книги, она мечтательно вздохнула. Книги — моя страсть. Я уже от их запаха б а л д е ю Каждый дракон собирает свои сокровища, и я не исключение. Я коллекционирую книги. Сокровища? — переспросила я, перебирая новые тома по истории. Да, это сложно объяснить. Есть вещи, которые больше всего по душе твоей внутренней сущности. Хочется собрать их все, очень много, как можно больше и спрятать подальше ото всех. Она смешно расширила глаза, изображая безумный взгляд, на что я весело рассмеялась. Вас т р и с т только магических рас, у каждой свои особенности, произнесла я, не скрывая интереса. Тем более, кажется, у меня появилась возможность узнать больше информации из первых рук. Меня уже предупредили, что нельзя соглашаться на полет с драконом, дарить цветы дриадам и пытаться перепить гномов. И ни в коем случае не п о к а з ы в а й язык троллям, закивала она. Хорошо, отозвалась я, делая еще одну пометку в мысленном списке. Похоже, нужно завести блокнот. Мне стало интересно, почему нельзя летать на драконах. И я немного прочитала про ваши брачные традиции. Это так необычно. Для нас в норме вещей, р а с х о х о т а л а с ь она. А как у вас? В к р а н д а й т е девушка редко что-то решает. Обрачных у х а ж и в а н и я х договариваются родители. А вас три девушки вольны сами выбирать спутника жизни. Не всегда, на самом деле. Все зависит от семьи, в которой ты родился. Но ведь вы вышли замуж по любви, потому что мы ни у кого не спрашивали. Парировала она, блеснув белоснежными зубами. Мне бы хотелось узнать историю любви этих двоих, но я не стала задавать вопросы, ведь понимала, что это слишком личная тема. Меня немного напугали особенности брачных артефактов. Вот понравилась дракону девушка. Он же может надеть на нее браслет без разрешения, может, и такое бывает. Знаешь ли, когда на мозг давит внутренняя сущность, очень сложно здраво мыслить. Но все мы понимаем, что истинный союз, созданный с помощью артефакта, не прервать. Среди драконов не бывает разводов. Никто не захочет жить столетия рядом с тем, кто не отвечает взаимностью. Поэтому даже когда дракон встречает истинного... Часто проходит немало времени до подтверждения брака, чтобы была возможность прервать помолвку. Но разве и с т и н н ы й не предначертаны? Нет же! Улыбнулась она, взглянув весело и снисходительно. Истинность, чистая физиология. Возможных истинных можно встретить много. Драконы выбирают друг друга по запаху. Чем ярче и сильнее он, тем лучше совместимость. Внутренняя сущность на инстинктах стремится воссоединиться с подходящей самкой, но совместимость не означает, что вы сойдете с ь в о в з г л я д а х на жизнь, понимаешь? Немного, а задача напорбормотала я. Объяснения Мишель внесли новые детали в уже прочитанное и рассказанное Эриэль, но породили еще больше вопросов по поводу появления у меня брачной метки. То есть, если дракону нравится запах другой девушки, то это действие инстинктов, никакой божественной предначертанности. Но само собой влияние внутренней сущности никто не отменял. Влечение способствует налаживанию отношений, резюмировала она. Но вы отметили, что дракон может поддаться инстинктам и надеть на девушку браслет, не спросив ее мнения. Да, конечно. Но от драконицы за такое можно раньше получить в н о с Расхохоталась она, откладывая в сторону еще одну книгу. А если создать брачную метку на расстоянии, это же магическое воздействие, такое возможно? Ну, чтобы не получить в н о с Думаю, многие драконы обрадовались бы такой возможности. Заметил Зигмунд аккуратно отставляя опустевшую чашку прямо в воздух, откуда она испарилась. К счастью, такого способа нет. Покачала головой Мишель, став вдруг задумчивой. Точнее, был такой ритуал у родичей наших предков для принудительной ж е н и т ь б ы Их раса была на грани исчезновения. Они не позволяли молодым выходить из семьи и находили тех даже в бегах. А теперь такое практикуется? Нет, расслабься. Большинство технику родичей у т е р я н ы Какой интересной темы мы коснулись за простым разговором. Прямо приятно. Потянувшись, она зевнула, рассматривая аккуратные стопки книг. Какие мы молодцы. За общениям я и не заметила, как быстро мы разобрались с работой. Правда, ее было не так уж и много. но зато я столько узнала, выходило, что кто-то провел давно потерянный ритуал, следовательно действующий за моей спиной Маг очень силен, только его мотивы по-прежнему непонятны. Разве что в голове вспыхнула ошеломляющая догадка: вдруг тот мужчина вовсе н и причем, ведь всю мою жизнь направлял один неизвестный тайный покровитель. Он же напомнила себе снова, как раз после появления метки. Скажите, а если дракон наденет браслет, то все? Девушка даже сбежать не сможет. Сможет. Я бы сказала поставить рекорд по скорости забега. Расхохоталась изумрудная. Вы только пугаете Али, госпожа Мишель. п о ж у р и л Зигмунд, поднимаясь с кресла, которое тут же растворилось дымкой. Нужно начинать созов. Брачный браслет просто помощник при создании истинного союза. Он имеет силу только первые несколько часов. Тогда по этой связи еще можно отыскать невесту, а потом брачная метка становится просто украшением, которое легко снять. Огромных трудов стоило не возликовать. но тут же вспомнилось, что вопреки словам хранителя еще вчера татуировка была активна. Вот здесь я не согласна, Зигмунд, возразила Мишель. Если дракон настолько наглый, чтобы насильно надеть браслет, то он может действовать до конца. Уж если вдаваться в теорию, то любую связь можно наполнить силой. Если наполнять силой брачную метку, то она может... Спровоцировать формирование подобия истинного союза без близости супругов. Щелкнула изумрудная пальцами. Какая же интересная тема. Но истинным этот союз не будет являться. Не согласился Зигмунд. Спорщики продолжали обсуждать магическую теорию, потому не заметили моей резкой бледности и потерянности. мотивы навязанного жениха теперь выглядели совсем туманными, как и способ меня отыскать ненадежным. А вдруг он тоже не имел отношения к созданию метки? Мой тайный покровитель наблюдал и направлял меня всю жизнь, вдруг лишь для того, чтобы однажды насильно сделать чьей-то невестой. И роль пешки в этой странной игре может быть отведена не только мне, но и тому загадочному мужчине, что пытался меня похитить. Хотя нет, слишком странно и запутано. В любом случае мне нужно думать о том, как снять браслет. Тем более, если Мишель права, жених может стать мужем намного раньше возможной встречи. Кстати, Малика, а что это тебя так заинтересовали брачные традиции? Вдруг спросила Мишель, отвлекаясь от спора с хранителем. Замуж за дракона собралась. м а л и к о же человек, напомнил Зигмунд, взглянув на меня с прищуром. Правда, показалось, что он произнес это для меня, напомнить, что драконы редко вступают в союзы с представителями других рас. Меня все традиции интересуют, не только драконов. Как можно более невозмутимо ответила я. Теперь надо бы узнать, почему нельзя показывать язык троллям. Похоже, способы снятия браслета лучше вызнавать не здесь. Я и так рисковала, задавая почти прямые вопросы незнакомой драконице. Зубы им тоже лучше не показывать, заметил Зигмунд. Решат, что вы флиртуете. Поняла, закивала я. Хотя интересно, как может кому-то взбрести в голову показать зубы и язык незнакомому троллю? Да и знакомому тоже. Вот ты где, Малика. В коридоре между стеллажами, где мы мило беседовали, показался мой д а л и н о у х и й сосед. О, Айкос, привет! Обрадовалась Мишель, чем меня удивила. Давно тебя не видела. Здравствуйте, улыбнулся эльф. Я тут на факультете устраивался. Все хорошо. А у вас как на новом месте? Работы много. Махнула она рукой. А ты чего такой нарядный? Подозрительно сузив изумрудные глаза, поинтересовалась она. Присмотревшись к другу, я тоже отметила, что Айкос предстал в красивом костюме зеленого цвета, а светлые волосы уложены в о л о с о к к в о л о с к у На свидание собрались, кивнула она, бросив многозначительный взгляд на меня. Нет, нет, замотал головой Айкос. Мы с м а л е н ь к о й соседи. Просто пойдем сегодня на ярмарку. Ты будешь самым нарядным на ярмарке, хохотнула она. Очень на это надеюсь, проворчал он, подходя ко мне. Пошли скорее. Взяв за руку, он потянул меня в сторону выхода. Всего доброго, госпожа Мишель. Спасибо за интересный разговор. Вежливо попрощалась я. И тебе спасибо за помощь, улыбнулась изумрудная. Захочешь еще поработать, свисни мне. Обязательно. Рассмеялась я, прежде чем Айка сутянул меня за угол стеллажа. Возле стола, где я занималась своими изысканиями, материализовался Зигмунд. в о з ь м е т е книгу, Али. Можно я за ней позже зайду? Мы же сразу на ярмарку. Конечно, кивнул он. Библиотека открыта круглосуточно. Спасибо, Зигмунд. Айкос вытянул меня из здания и повел в сторону башни лекарей. Эриэль должна была находиться там в своем кабинете. По дороге друг рассказал мне, что познакомился с Мишель, когда она стала прорабом рабочей бригады, в которую входил и он. Как оказалось, прежний ректор брал взятки, что сокращало шансы на поступление для выходцев из простых и бедных семей. Айкос. Надеялся накопить денег на работе, хоть и почти ничего не понимал в строительстве, и удачно попал на крупный заказ от академии. Правда, взятки после смерти ректора принимать перестали, и поступил он своими силами, но предполагал все же, что Мишель замолвила за него слово. Башню л е к а р е украшали флаги с гербом академии на зеленом фоне. А в остальном она отличалась от здания всадников только отсутствием стаблы. Вместо нее были оранжереи. Внутри здания царила полнейшая неразбериха. Адепты носились из стороны в сторону с сумками, чемоданами, похоже, съезжали выпускники после сдачи экзаменов. Я у ж боялась, что нас оставят без выпускного. Две эльфийки в чересчур нарядных для повседневности платьях чуть не снесли нас на лестничной площадке. Простите, хмыкнула одна, смерив меня придирчивым взглядом. А вот Айкасо. Обе призывно улыбнулись. Значит, выпускной будет? спросил он тоже, заметив их заинтересованность. Да, через неделю. С охотой отозвалась вторая. Говорят, устроят грандиозный бал на всю академию. Хотят совместить выпускной и приветственный бал? Предположила Эльфрадос, насверкнув глазами. Так говорят. Изящно кивнула первая Эльфийка, от чего блестящие как шелк волосы соскользнули с ее плеч. Айкас, какая разница будет бал или нет? У нас полно дел, напомнила я аккуратно обходя девушек. Всего доброго. Попрощался он и через пару секунд нагнал меня. Бал же это весело, Али. Возможно, п о ж а л а я плечами, ведь совершенно не разделяла его восторга. Правда, сейчас меня мало что могло обрадовать. Если Мишель права, моя брачная проблема могла стать еще больше. п о т о м у мне стоило сосредоточиться на ее решении. Не говоря уже о том, что в башню мы прибыли с конкретной целью — добыть нейтрализатор запаха. Может, потом я и порадуюсь балу со всеми, но вряд ли решусь его посетить. Танцы не моя сильная сторона, как и платье с туфлями на каблуках. Невозможно, а точно, ты будешь самой сногсшибательной на балу, вот увидишь. Мне достаточно быть сногсшибательной в спарринге. задорно подмигнула я другу, не собираясь развивать эту тему. Айкос все понял правильно, но судя по затаившейся хитринке в глубине голубых глаз, что-то задумал. До кабинета Эриэль мы добрались без п р и к л ю ч е н и й и после стука вошли внутрь. В нос сразу ударили запахи трав. Просторное помещение тонуло в зелени, как и наша с Айкосом общая комната. Эльфика нашлась не за рабочим столом, а возле витражного окна в пол. Она сидела в плетеном кресле и общалась за чашкой чая с незнакомой миловидной брюнеткой в фиолетовой мантии преподавателя. Добрый день, Айкас, Малика, поприветствовала Эриэль жестом, приглашая нас подойти. Знакомьтесь, это Лилиана Мур, декан факультета алхимии. Добрый день. Кивнул Айкас, правда, косил взгляд на Элифейку. Приятно познакомиться, госпожа Мур. Вежливо поздоровалась я. Женщина благосклонно кивнула. Мы с тобой нигде не встречались, Малика. Уточнила она, рассматривая меня через чур внимательно. Вряд ли. Я не о с т р и й к а Качнула головой, удивленная ее вопросом. Ну да, Эриэль говорила. И упоминала она также, что тебе нужен нейтрализатор запаха. Да, госпожа Эриэль предложила такой вариант решения моей проблемы, подтвердила я. Ты же поможешь? уточнила Эльфика, й взглянув на подругу с мольбой. Мы же девочки должны друг другу помогать. Я-то помогу, мягко улыбнулась с е л и а н а Но ты, Малика, должна понимать, что раствор нейтрализует запах только на несколько часов, и дракону достаточно будет тебя м -м, помыть, чтобы вернуть твой естественный аромат. Перед глазами так явственно предстала возможная сцена м ы т и я что я начала мучительно краснеть. Нет же, до такого не дойдет. Рейнард не посмеет, наверное. Что ж. Тогда стоит заняться изготовлением. Хлопнув в ладони, Лилиана поднялась с кресла. Только мне нужно докупить ингредиенты. Я заплачу. Сразу спохватилась. Это ингредиенты на мои личные нужды. Пренебрежительно махнула она рукой. На нейтрализатор уйдет совсем немного, поэтому не выдумывай, Малика. Лилиана поправила собранный в тугой пучок волосы. И сняла с себя мантию. Под ней на женщине о к а з а л о с ь легкое летнее платье. Мы тогда тоже пойдем, произнес Айка с раздосадованно взглянув на Эльфику. й Похоже, он надеялся пообщаться с ней подольше. Мы хотели пройтись по ярмарке. Значит, нам по пути. Усмехнулась Лилиана, аккуратно повесив мантию на спинку кресла. Пойдемте, я открою портал. Вот так всегда, проворчала Эриэль, подперев рукой подбородок. А мне принимать обходные листы. Попрощавшись с ней, мы покинули кабинет и спустились к выходу. По дороге Лилиана немного расспросила меня о прошлом, о родителях и об истории переезда в Австрию. А как только покинули территорию академии, она открыла перед нами портал, который вывел нас к ярмарке. Между расположенными в ряд торговыми палатками сновал народ, громко общался, торговался и покупал предложенные товары. Первое мгновение я растерялась, потому Айкас взял меня за руку и повел к нужным лавкам. Лилиана же попрощалась с нами, и вскоре ее фигура скрылась в толпе, так как и мне выдали спортивные комплекты формы. То от покупки одежды я категорически отказалась до получения стипендии. з а т о м не удалось отыскать недорогой широкий медный браслет среди подержанных товаров. Он идеально облегал запястье, обещая скрыть от посторонних глаз метку. Правда, примеряла я обново на д р у г у ю руку, чтобы не демонстрировать брачный атрибут. Обычно девчонки пищат от восторга на ярмарке. Притворно возмутился эльф. А ты себе ничего не купила, кроме этого страшного браслета. Если бы у меня было много свободных денег, может и я бы пищала. Улыбнулась другу. Вот недорогая алхимическая лавка. Айка остановилась перед лестницей, ведущей в один из магазинов, расположенных на первом этаже многоэтажного здания. О, а можно я пока... Украшения посмотрю, спросила я, указав взмахом руки на первый попавшийся магазин, который оказался ювелирным. Конечно, драгоценности мне были не по карману, и в целом они не вызывали какого-либо эмоционального отклика. Но еще меньше хотелось наблюдать за покупкой ингредиентов. Хорошо, рассмеялся он, я недолго. Эльф взбежал по ступеням к двери лавки и вошел внутрь, чуть запнувшись в проходе. п р о с л е д и в за его перемещением через стеклянные двери, я заметила внутри и Лилиану. Похоже, она еще набирала ингредиенты. Интересно, почему она посчитала, что где-то меня видела. Надо бы расспросить, когда появится возможность. Убедившись в том, что друг увлечен покупками, я двинулась к ювелирному магазину. Витрину оформили со вкусом и разместили для привлечения покупателей много красивых комплектов. Ничего похожего на мой артефакт я не видела и в целом оставалась равнодушной к блеску драгоценности, пока взгляд не наткнулся на потрясающей красоты брошь. Серебряное переплетение тонких линий создавало изображение птицы в полете, которая держала в клюве полупрозрачный камень. Почему-то он напомнил мне в этот момент чешуйки на драконьем теле Рейнарда. Только в б р о ш е камень был прозрачнее, время будто замедлилось, посторонние звуки и запахи отдалились, а я все рассматривала сложные металлические переплетения броши, л ю б у я с ь ее красотой. Но каждый раз, натыкаясь на неподъемную для меня цену украшения, дверца завитриной сдвинулась. Продавец потянулся к броше, а я в этот момент даже не дышала, ощущая пугающее о пустошение и жуткое расстройство. И когда украшения забрали с витрины, забывшись, я потянулась рукой вперед, но наткнулась на стекло. Пальцы оставили на прозрачной поверхности бурые следы, и только тогда я с ужасом осознала, что из нескольких ранок на ладони выступила кровь. Это я себя поранила. Неужели настолько сильно сжала ладони в кулаке? Быстро стерев кровь с в и т р и н ы рукавом, я испуганно отступила на пару шагов, споткнулась и упала. Осознание того, что кто-то сейчас покупает так сильно понравившуюся мне брошь, буквально придавливало к земле, не давая опомниться. Малика, что случилось? Передо мной появилось взволнованное лицо Лилианы. Я, я не знаю, призналась честно, мне бы кто объяснил, что происходит.